Солнце наполнило каюту около восьми утра, заставив Олега прикрыть глаза рукой. Несколько минут, и ослепительный свет ушел куда-то в сторону, однако сон уже пропал. Средин поднялся, умылся теплой водой, сунул в рукав кистень, не столько чего-то опасаясь, сколько по привычке, и поднялся наверх. Их маленький крейсер... Пробирался по протоке шириной с улицы в старом городе, причем по обоим берегам лежали крупные серые валуны. «Заденешь такое, и все, вызывай спасателей!» Однако катер чапал вперед довольно уверенно, хотя и не на всех парах, а со скоростью бегущего трусцой человека. На камнях, что поднимались сильно выше уровня воды, Росли могучие неохватные сосны. Да и кому их тут хватать? Летом-то к ним с трудом залезешь, а зимой по обледенелым камням и вовсе кости переломаешь. Правый берег неожиданно оборвался, словно отпрыгнул, оказавшись где-то у самого горизонта. Катер радостно взревел набирая ход, завалился на левый борт. Олег перешел на нос благо влюбленные голубки еще предавали снеге и замер прищурившись от удовольствия главя лицом мелкие брызги нежные утренние лучи но минут через двадцать корабль снова сбросил скорость повернул вправо прямо на камни и лишь в последний миг середин различил среди бликов и отражений небольшой проливчик За узостью обнаружилось еще одно озеро, шириной не меньше пяти километров, а в длину, уходящее за горизонт. Катер принял влево, приподнялся на волну. Час хода, и впереди показался мысок с пологим холмиком. Судно повернуло прямо на него. Вскоре ведун увидел, что это не мыс, а остров, около полукилометров в ширину. Еще через несколько минут разглядел выступающий в воду причал, возле которого качались две моторки и один гидроцикл. Кажется, прибыли, понял он и пошел поднимать Хурсулу. Катер пришвартовался, пока Олег и Невольница были внизу. Зато на причал они сошли одними из первых, вместе с антикваром. Впрочем, они были единственными кто приехал на отдых без вещей. Сумка с парой сменного белья на каждого не в счет. Вслед за молодоженами, например, матросы вынесли по трапу четыре весьма объемных чемодана на колесиках. затюленем на груди которого теряла пуговицы уже другая рубашка, три баула типа мечта челнока и ящик шампанского. А может шампанское выгружали уже для нужд базу отдыха. Потом на причал начали перекочевывать алюминиевые бочки с разливным пивом, ящики с баночным, коробки с водкой, еще какие-то упаковки, канистры, пахнущие соляркой и бензином, зеленые пластиковые бадии. С берега за всем этим, Уже спешили крепкие ребята с двухколесными тележками. Приют для любителей уединенного отдыха был отстроен со вкусом. Белые остроганы бревна двухэтажного особняка сверкали лаком. Зеленая новенькая коровля почти сливалась с листвой, близко двух растущих дубов. Чуть подаль от главного здания имелись два строения, без окон. Видно хозяйственное что-то. На обширном мшистом валуне, нависающем над водой, стояла беседка. В стороне от нее, под отдельным навесом, чернел железный мангал. В конце причала, в начале засыпанной мелкой галькой дорожки, красовались ворота с полупудовым колоколом на перекладине, витьеватой резной надписью «Гагатти скит». «Здравствуйте, гости дорогие!» С поклоном встретила их на крыльце румяная женщина лет тридцати в скромном платочке и сатиновом сарафане с набивным рисунком. «Прошу к столу. Отведайте, чем Бог послал. Как откушаете, так светёлки свои увидите. А то персонал сейчас занят». Помочь не может, уж совсем буднично, добавила она. Столовая оказалась комната, примерно 8 на 8 метров, со столами, сколоченными из распиленных вдоль бревен. По углам висели рушники, стояли ухваты и грабли. Вдоль стен тянулись полки с горшками, матрешками, деревянными тарелками и блюдами. Между окнами на пузатой дубовой бочке зеленел высокий фикус. Видимо, именно так, по мнению здешнего дизайнера, должна была выглядеть старинная русская трапезная. Для полноты комфорта на одной из стен в деревянном резном наличнике висела панель плоского телевизора. Рядом с ней на отдельной полочке стоял лазерный проигрыватель. По телевизору шла программа новостей. Вещали что-то об ураганах в Европе. «Доброе утро!» Чуть привстав, кивнули вошедшим двое спортивного вида мужчин в одинаковых черных футболках с красными осадными башнями на груди. «Как добрались?» «Славно!» — ответил за всех тюлень. «Вы отчаливаете или остаетесь?» Порыбачим еще недельку. Нам тут обещали место осетровое показать. Тогда будем знакомы. Меня Сергеем зовут. А это вот Олег. Это Зина и Лина. Это супруги Виктор и Горита. Свадебное путешествие. Наконец затеясь решили. Да? Виктор оказался скуластым и худощавым. Средних лет и мужчиной. Гладко выбритым с глубоко посаженными глазами. Горита куда более круглой дамой, ближе к сорока. Не толстой, но с достаточно вразумительной фигурой, не то что подружки-тюленя. — А это? — Сергей замялся. — Вячеслав. — кивнул антиквар. — Да, Вячеслав постучал себе по лбу сергей словно ухитрился узнать это имя еще накануне да не вспомнил алексей борис по очереди представились мужчины да вы садитесь тот стол для вас накрыт для прибывших в комнате было три длинных стола один занимали уже освоившиеся постояльцы на другом стояли прикрытые салфетками блюда и коричневой глиняной плошки. «Сюда, сюда, пожалуйста!» заторопилась вперед женщина, стала сдергивать салфетки, открывая взору гостей копченую рыбу, тушки форели, судака, куски чего-то более крупного, салаты, украшенные укропом и сельдереем, огурцы, помидоры, бутерброды с красной рыбой. Ложки с мелкой розовой икрой. В кувшинах квас и морс. Если кто хочет горячего, я могу принести чайник. — Ну что, за знакомство? — предложил тюлень, усаживаясь во главе стола. — Если будете пить, я могу принести пиво, вино, водку. Но тогда стиром будете знакомиться завтра, — предупредила женщина. — Вот оно как. — Тогда и до вечера бождем, да, мужики? Оно от нас никуда не денется. Баня на той стороне острова. Чтобы протопить, нужен заказ за три часа. Она у нас круглосуточная. В номера горячая вода подается только вечером. Извините, она от дровяного водогрея. — А со светом как? — поинтересовался Вячеслав Григорьевич. — И со связью. «У нас тарелка, на кондапорский ретранслятор смотрит, телефон, интернет, спутниковое телевидение, обычные каналы без ограничений. У нас свой дизельный генератор, раза в две недели на профилактику останавливаем, а остальное время никаких проблем. Что-нибудь еще?» «Название какое-то странное. Гагатий скит». Прижав к себе жену, поинтересовался Виктор. «Что это означает? У вас тут гагары водятся?» «Нет, это означает черный скит на старославянском», — бодро сообщила женщина. «Говорят, тут раньше капище колдовское стояло. Столько нечисти вокруг собиралось, что даже камни почернели от ужаса». Потом сюда пришли монахи, подвижники, Евлампий и Феофан. Поставили церковь и начали землю отмаливать. Много раз на них силы колдовские кидались, но монахи не дрогнули. Прошло семьдесят семь лет, и очистился остров от колдовства. Белым стал, словно снег. А как умер последний из колдунов, так и святые подвижники. Представились. Тут потом пятьсот лет еще скит стоял. Монахи место от темных сил оберегали. Но после революции его разрушили, место забросили. Ну, а десять лет назад остров наша фирма в аренду взяла, базу отдыха построила. Места тут замечательные. Рыбалка, охота, всем нравится. Да вы пока покушайте с дороги. А я чуть позже подойду.